Глава 32. Лера. — Лера, ну ты что расстроенная такая, м? Ты поешь лучше? Стас пододвинул ко мне тарелку с бутербродами. — Я не хочу, я не голодна. Ешь, я сказала, или мне придется в тебя еду силой заталкивать. Глаза моего мучителя почернели от злости. Он вообще злился по любому поводу. Когда я не ем, если не так на него смотрю, не так хожу, не так дышу, Лучше б меня, как Женю, усыпили. Но правда устала. Устала от незнания того, что будет со мной через минуту или неделю. Сколько мне еще сидеть с ним? Глубоко в душе надеялась, что Филатов меня ищет. Хотя Стас говорил, что он все спланировал так, будто я сама сбежала с ним. И это больше всего пугало. Я уже все знаю о клубе, что у Стаса несколько борделей, и это он похищал девушек, продавая их. На что еще способен этот человек? Стас, ты меня уже неделю здесь держишь. Зачем я тебе? Задаю этот вопрос ему уже сотый раз, но он всегда уходил от ответа. А ты не понимаешь? Нет. Лер, мы с тобой одинаковые. Как ты не понимаешь? От его ответа я чуть не поперхнулась. Одинаковые? Мы оба с тобой хотим лучшей жизни и добиваемся всего сами. Стас, все люди хотят лучшей жизни. Да, но они только хотят, но не делают. А мы с тобой готовы в лепешку расшибиться, но получим желаемое. Ты меня только поэтому выкрал? Нет, таких, как ты, много, просто ты мне нравишься. Точнее, нравилась, пока не продалась, как эти шлюхи, которых я забирал в бордель. Ты от меня ушла к Филатову, из-за денег к нему ушла. А если бы знала, что я не просто парень-рубаха, на плече которого ты привыкла рыдать, А мужчина, которому ты интересна, я могу дать больше, чем этот пораженный бандит, ты бы и не ушла к нему? Мне нет разницы, до твоих денег или Влада. Нет, вы женщины все одинаковые, но я смогу тебя вылечить. Вылечить? Да, я сделаю тебя своей. Ты полюбишь меня, пусть не сразу, но полюбишь. Мы с тобой недели через две уедем отсюда, из этой страны, и начнем все сначала. Стас, но я не хочу. — Молчать! — закричал он. — Захочешь! Еще спасибо мне скажешь! Быстро съев бутерброды, которые уже поперек горла стоят, я вышла из-за стола и села в кресло, которое стояло в самом дальнем углу. Залезла на него с ногами. За неделю, которую мы тут живем, я уже выучила распорядок дня Стаса. Он встает рано, идет кормить собаку и несколько часов проводит на улице. Что он там делает, я не знаю. Потом приходит в дом, топит печь. Готовит самую простую еду наподобие макарон с тушенкой или бутерброды, а потом садится за ноутбук. У него есть роутер, который способен ловить связь даже в самой отдаленной глуши. А еще у него спутниковый телефон с собой, по которому несколько раз на дню с кем-то созванивается. Все добро у Стаса лежит в сейфе около его кровати. Пароль от сейфа он меняет каждый день. Я несколько раз пыталась проследить, что за пароль он там набирает, но все тщетно и плюнула на все попытки. Это просто бесполезно. Такое ощущение, что этот человек всю жизнь живет в бегах, и эта жизнь для него проще, чем жизнь в обществе. А еще я боюсь спать. Отрубаюсь на несколько часов, а затем просыпаюсь. Сплю урывками и постоянно слежу за Стасом, чтобы он мне ничего не сделал. А ему, кажется, все это нравится. Мне бы только хотя бы телефон достать на минутку, чтобы позвонить. Если он меня вывезет из страны, то я уже точно пропаду. Буду целиком и полностью в его власти. А еще я знаю, что через две недели кто-то должен пригнать ему машину, чтобы выехать из страны. Я его разговор подслушала совсем нечаянно. В планах у Стаса доехать до Питера, оттуда до Финляндии и сотеряться в Европе. Только вот меня его план совсем не устраивает. Я безумно соскучилась по Филу. Я готова не то что переехать к нему, я вечно жить с ним буду и детей от него рожу. Да пусть он будет самым жестоким и ужасным человеком на всем белом свете, но я к нему хочу. К такому родному и строгому, Хочу еще разок увидеть его и почувствовать на себе такой строгий и уже родной взгляд. Пусть ругается, злится, всегда ходит недовольный, командует, но только рядом. Вот это всегда так. Осознаешь ценность всему, только когда теряешь. Время уже подходило к ночи, когда Стас собрал все гаджеты, с которыми работал, и убрал их в сейф. Я, как всегда, сидела в кресле и держала в руках книгу, которую нашла в комоде. Делала вид, что читаю. На самом деле, я даже и строчки не могла прочесть. Просто сидела и смотрела в книгу, не видя в ней ничего. «Что интересного пишут?» – проговорил Стаса, а я подняла на него свои глаза. Он ставил новый пароль. Я хотела уже убрать свой взгляд, но заострила свое внимание на выключенном экране телевизора, в котором виднелась панель от сейфа и какие цифры нажимает Стас. От этого у меня сердце забилось, как бешеное, а дыхание остановилось, меня словно оглушили. Я смотрела, сосредоточившись в экран, пытаясь запомнить цифры. «Четыре, один, ноль, девять. Четыре, один, ноль, девять. Четыре, один, ноль, девять». Шептала я у себя в голове, запоминая их. «Господи, неужели у меня появился шанс?» Я словно вдохнула глоток новой жизни, чувствую, как мои ушедшие силы снова ко мне возвращаются. «Лера, сегодня нужно лечь отдыхать пораньше», — проговорил Стас. — Почему? — Голова болит. — Хорошо. Я только пожала плечами и, встав с кресла, отнесла книгу снова в комод и пошла делать вид, что легла спать. Только бы дождаться времени, когда он уснет, и я попробую открыть сейф, только бы дождаться. Стас выпил какую-то таблетку и тоже лег спать. Я лежала несколько часов, практически не дыша и прислушиваясь к сопению мужчины. — Страшно. А если он меня поймает? А если на сейфе сигнализация? Я что-то не то в виду, и Стас проснется. Что он мне сделает? Тоже убьет? Но жить с ним я не могу. И, собравшись силами, я набрала полную грудь воздуха и аккуратно села на кровати. Еще раз прислушалась. Спит. Пытаясь не шуметь, я очень-очень тихо подошла к сейфу и присела на корточки. Повернула голову. Стас спал на боку, повернувшись ко мне спиной. Я открыла сейф и начала по памяти набирать цифры. Четыре. 109. Нажала кнопку ввод. Дверца щелкнула и открылась. Сердце заколотилось так, что казалось, оно своим биением может разбудить Стаса. Я еще раз посмотрела на него. Он спал. Взяла телефон и снова закрыла сейф. И быстрым шагом пошла в кровать и легла. Пол дела сделана. Оставалось только позвонить. Но кому? Я не знаю ни одного номера. Неужели все это зря? И тут в голову пришла мысль позвонить в полицию, чтобы меня связали с УВД, в котором работает Звягинцев. Но не факт, что он на работе, времени уже первый час ночи. Но ведь я смогу сообщить о том, что меня похитили. А если он не поверит? Нужно попробовать. Спрятав телефон под кофту, я пошла во двор. Там находился холодный туалет, и это была моя единственная дорога, по которой я могла прогуляться, как бы смешно это ни звучало. Вышла из избы и плотно прикрыла дверь. Спустилась во двор и здесь закрыла за собой дверь. Заперлась и в туалете. Достала телефон и вытащила сложенную антенну. Нажала на кнопку, и телефон загорелся. Набрала 0,2. Мне тут же ответил мужской голос. «Пожалуйста, соедините меня с УВД «Северное». Мне нужен майор Звягинцев Альберт Владимирович. У меня для него очень важная информация». Проговорила я дрожащим голосом. Дежурный сказал мне подождать, пока меня соединят. Прошло больше минуты, но на том конце провода играла мелодичная музыка, а мое сердце выделывало кульбиты и падало в пятки. Казалось, вот-вот и моя дверь распахнется, забежит разъяренный Стас и прикончит меня на месте. Но никто не шел, как никто и не отвечал на том конце провода. И когда я уже отчаялась, то услышала в трубке голос, которому была рада. После всего, что мне Звягинцев сделал, я не думала, что когда-то он станет тем, кого я буду просить о помощи первого, и буду до потери пульса радоваться его голосу. — Майор Звягинцев Альберт Владимирович, я вас слушаю, — грозно проговорил он. — Альберт, — выдохнула я в трубку, и из глаз пошли слезы. — Лера? — в его голосе послышалось недоверие. — Лера, это ты? — Я! Да, это я! Помоги, пожалуйста, я тебя умоляю, помоги! — Красивая, а ну успокойся, — приказал он мне и захотелось улыбнуться. — Где ты? Я не знаю, Стас держит меня в каком-то доме в лесу. Я выкрыла телефон и не могу долго говорить. Телефон Спутниковый. Он через две недели хочет вывести меня из страны. Альберт, это он похищал девушек. Мы знаем, Лер. Ты скажи хотя бы что-нибудь. Может, знаешь название деревни, номер трассы, хоть что-нибудь. Ничего, совсем ничего. Он с кем-то каждый день общается. Этот кто-то должен пригнать нам машину. Это мужчина. Я помню, как он его называл «крюк». «Альберт, помоги, пожалуйста!» «Лер, успокойся, мы тебя ищем. Все люди Фила, и мои люди. Так что сейчас убери телефон обратно, где взяла. Он не должен догадаться, что ты связалась с нами. Веди себя как обычно, мы что-нибудь придумаем». «Хорошо, Альберт, — проговорила я чуть слышно. Да, передай Филу, что я люблю его и прошу прощения». Схлипнула. «Лер, перестань, рано еще прощаться!» И наша с ним связь оборвалась. «Альберт! Звягинцев!» Кричала я шепотом в телефонную трубку, но связь оборвалась. Я удалила последний вызов и отключила телефон. Несколько минут сидела еще в деревянной кабинке туалета и ревела, ревела от счастья, что я услышала знакомый голос. Я уверена, что Звягинцев поможет. Только бы не стало уже слишком поздно. Вытерев лицо рукавом, я пошла обратно в дом. Стас все так же спал, лежа ко мне спиной и храпел. Я аккуратно подошла к сейфу и убрала телефон, а затем быстро юркнула в кровать и уснула. Сегодня я первый раз за всю неделю смогла проспать больше трех часов.